Глава 51. Пока они ехали к дому Юлечки, Влада сидела, задумчиво глядя в окно. В салоне пахло цитрусом, и это сбивало с мыслей, возвращая к недавнему разговору и прежде всего к поцелую. Она чувствовала на себе взгляды Глеба, брошенные украдкой, но не спешила отвечать на них. Было бы лучше, если бы он заговорил первым. Но Глеб упорно молчал, хотя весь вид его просто кричал о том, какая буря сейчас происходит у него в душе. Когда они оказались в знакомом уже дворе, Влада коротко вздохнула, настраиваясь навстречу. Возможно, она поторопилась со своим решением, и семья Глеба совсем не нуждается в ней. Но она отчётливо понимала, что ей просто необходимо окунуться во что-то значимое, светлое доверительное. и лучшее, что она могла бы придумать это время, проведенное с ребенком, пусть даже с чужим и больным. Сердце ее сжалось при мысли о Гоше, но Влада сделала еще один вздох, полной грудью. "Сейчас я предупрежу, что мы уже здесь", быстро сказал Глеб, набирая номер. Влада вышла из машины и прошлась взад вперед по заснеженной дорожке. Когда хлопнула дверь, она обернулась. Наверное, надо было что-нибудь скупить. Глеб подошёл к ней и взял за руку. Я спрошу, если что, сгоняю по-быстрому в магазин. Они вошли в подъезд, и дверь одной из квартир сразу же открылась. Юлечка в тёплом домашнем платье и пышным кульком волос на макушке выглядела немного растерянной. Думала, у меня есть еще немного времени, чтобы прибраться, сказала она, и Влада заметила прислоненную к стене швабру. Гошка гулять просится, а у меня бульон на плите и картошка кончилась. Юля переводила взгляд с одного на другого, покусывая нижнюю губу. Из квартиры действительно пахло мясным бульоном. Вы извините, это ведь я напросилась», – покраснела Влада. А вам не до гостей, и вообще. Нет, что вы, внезапно улыбнулась женщина. Просто гости у нас не часто появляются. На этих словах она посмотрела на Глеба и нахмурилась. Лицо ее, такое красивое и живое, не скрывало эмоций, и было заметно, как она пытается остановиться на какой-то из них, но у нее это не очень хорошо получается. «Тогда я за картошкой предложил Глеб: "А я с Гошей погуляю", поддержала его Влада: "Вы ведь позволите мне побыть с ним? Я по образованию педагог, так что это прекрасно", обрадовалась Юлечка. "Сейчас я его привезу, он уже готов". Юлечка ушла вглубь квартиры, оставив дверь полуоткрытой. Влада разглядела маленький темный коридор с вешалкой, полной одежды и обувь, сваленную на полу. Она подумала, что ей бы тоже было некомфортно приглашать гостей в дом, когда в нем царит беспорядок. Поэтому она ободряюще посмотрела на Глеба и произнесла: "Ты иди. Я ведь не знаю, сколько времени займет прогулка, а в гости мы можем зайти позже, потом, когда..." Она услышала шум. Глеб приоткрыл дверь пошире, и Влада увидела коляску. В которой уже сидел гошка. Юлечка толкала кресло, а Глеб нагнулся, чтобы перехватить его за подставку для ног. Подожди, Глеб, Влада остановила его. Видишь, колесо застряло. Она наклонилась, чтобы вытащить обувь, стоящую на пути. Через минуту поднялась и махнула рукой. Вот, теперь давай. Ты в порядке? Что-то побледнело!» Он заглянул в её глаза. Влада прислонилась к стене и сглотнула. Голова немного закружилась. Не обращай внимания. Ты же, наверное, проголодалась. Чёрт, совсем не подумал. Нет, нет, всё в порядке, правда. Юлёк нам сейчас борща наварит, накормит. Они с Мачехой переглянулись, и Юля поспешно закивала. Да, я постараюсь управиться как можно быстрее. Когда колеса инвалидного кресла переехали через порог, Глеб вытащил его полностью и стал аккуратно спускать по лестнице. Он тепло одет, но вот еще плед. Юлечка протянула свернутую ткань. Со двора не уходите, пожалуйста. Я в окно буду смотреть. Погошки разговаривать не разрешаете, а то горло застудит. Я его предупредила, но он такой болтун. Юля, вы не переживайте, я вас не подведу. Мне бы очень хотелось потом побеседовать с вами кое о чём. Да-да, быстро ответила женщина. Я знаю, только вы с Глебом этот вопрос решите сначала. Хорошо? Она отвела глаза и закрыла дверь. Хорошо. Не стала спорить Влада и приложила ладонь к обивке двери. Глеб уже вывез коляску во двор. И сейчас сидел на корточках перед Гошей, который увлечённо что-то ему рассказывал. Влада остановилась в нескольких метрах, глядя на них и прижимая к груди плед. Глеб повернулся в её сторону. На его губах играла тёплая улыбка, а глаза, хоть и были уставшими, сейчас просто лучились. "Ну что, я побежал", сказал он, поднимаясь. "Я быстро. Магазин тут за углом". Влада кивнула, укутав ноги мальчика, поправила рукавички на его руках. Глеб, кажется, хотел еще что-то сказать или сделать, его замешательство было очевидным, но она очень спокойно и деловито произнесла: "Иди, Глеб. Мы будем ждать тебя здесь". "Правда, Гоша?" Мальчик хитро подмигнул старшему брату. Когда Глеб почти бегом кинулся в сторону прохода между домами, Гоша подтянулся на руках, чтобы сесть повыше. "Давай я тебе помогу". Влада склонилась над ним и, приобняв за плечи, поправила подушку. "А я тебя знаю", сказал Гоша ей на ухо, и Влада почувствовала легкий аромат карамели. "Конечно, ты же меня уже видел", улыбнулась она и посмотрела на окна первого этажа, в одном из них колыхнулась занавеска. Твоя мама переживает и приглядывает за нами, сказала Влада. Гоша повернул голову в ту же сторону. Когда я вырасту, то буду один ходить на улицу. Конечно, согласилась Влада. Совсем скоро так и будет. Сейчас во дворе было тихо. Дети постарше находились в школах и в садах, а малышей по всей видимости еще не выводили будешь помогать маме, ходить в магазин, гулять с друзьями. Потом выучишься и найдешь интересную работу. Влада попыталась скатать снежок, но снег был рыхлым, рассыпчатым, поэтому она прекратила свои попытки и стала просто подкидывать снежную пудру перед собой. И та кружилась в воздухе, оседая на одежде серебристой мукой. Ты грустная. Гошка смотрел на нее своими раскосыми глазами, и Влада удивилась тому, какой взрослый у него был взгляд. О, нет, на самом деле, я очень веселый человек. Просто немного забыла, как надо веселиться. Знаешь, я вот думаю, здорово, что у тебя есть брат, правда? Гошка кивнул. И мама такая хорошая. Человеку для счастья нужен другой человек. А у тебя кто есть? У меня растерялась Влада. Ты есть. Гоша высунул кончик языка, чтобы поймать снежинку, затем прищурился и заявил: "Но «Ну тогда расскажи про кошку, про кошку". "Про какую кошку?" Влада рассмеялась. "У меня нет кошки, Гоша". Мальчик заворочился, а затем махнул перед ней рукой в рукавице. Ты забыла, что ли, про кошку, у которой зелёные глаза и хвост трубой. Ещё она говорит не мяу, а чао, потому что чай любит. Смешная, Смешная такая. Кошки же молоко пьют. Гошка скрил рожицу. Влада увидела, как зарумянились его щёки на лёгком морозце. Она приподняла завязанный вокруг его шеи шарф и произнесла: срывающимся голосом Хочешь, я тебя покатаю по двору? А пока мы будем ходить, я придумаю новую историю про кошку. Ты только мне обязательно скажи, если начнешь подмерзать. Она ухватилась за ручки кресла и потащила его вперед. Колеса немного пробуксовывали, но она не замечала этого. Ее колотило от начавшейся нервной дрожи. Влада не чувствовала холода потому что в районе груди у нее просто полыхало огнем в том самом месте, где находился колонн